Наступили сумерки, когда Захаров поехал к Бутырской заставе. В Бутырках он снова начал слоняться в переулках, поглядывая на дома и точно измеряя взглядом ширину переулков. Должно быть, здесь переулки понравились ему больше, чем Дорогомилове. В одном из них, сонном и плохо освещенном, Захаров задержался. Он стал заходить во дворы и заглядывать за парадные двери, Точно кто-то от него прятался, и он никак его не мог найти. Несколько раз Захаров прошел проходным двором, соединявшим два переулка, и, наконец, решительно облюбовал деревянный флигель в два этажа, выкрашенный побуревшей охрой, замыкавший двор и подслеповато глядевший своими окнами в темный и безлюдный Ступинский переулок. Он поднялся по деревянной лестнице, выглянул в слуховое окно, спустился вниз – Обошел флигель еще раз и перешел через улицу. Против флигеля стоял трехэтажный кирпичный дом. Но Захаров даже не взглянул в его ворота. Бросил лишь на них быстрый взгляд и деловито зашагал прочь из переулка. Он дошел до более оживленной улицы. Остановился возле аптеки. Заглянул через стекла в помещение. Покупателей там было мало. Захаров поднялся по ступенькам на невысокое крыльцо. порылся у себя в кармане, быстро открыл дверь и как-то сразу юркнул в будку телефона автомата. Звонил он недолго и также быстро вышел наружу, так что вряд ли кто из находившихся в аптеке посетителей мог его заметить. Выйдя из аптеки, он пошел обратно в сторону Ступинского переулка. Шел он, не торопясь, не интересуясь резкими прохожими, как вдруг с Захаровым поравнялся невысокий человек и заглянул ему в лицо. «Да». Это опять был тот самый человек в зеленом коверкотовом пальто. Нельзя было заметить, обменялся он с Захаровым какими-нибудь словами, подал ли ему какой-нибудь знак. Человек этот сейчас же заторопился и точно расставил за ближайшим углом. Захаров равнодушно дошел до Ступинского переулка и, убедившись, что за ним никто не следует, вновь скрылся в парадном побуревшего флигелька. На деревянной лестнице поднялся он на площадку второго этажа и прислушался. Из-за двери, выходившей на площадку, смутно доносился чей-то разговор. Дверь эта, по-видимому, открывалась редко. Обитатели квартиры пользовались больше черным ходом. Так что неожиданного появления кого-либо на лестнице можно было не опасаться. Захаров еще раз посмотрел на кирпичный дом, стоявший напротив. Номер на воротах был освещен тусклой лампочкой. Свет от нее падал только на калитку. На улице было темно и тихо. Это был один из тех провинциальных переулков, которые кажутся заброшенными в Москву прихотью судьбы. Изредка появлялись прохожие, да и те спешили скорее миновать глухое, невеселое место. С помощью перочинного ножа Захаров отковырнул замазку, очень ловко, по-варовски выдавил из рамы стекло и аккуратно отставил его в сторону. Где-то внизу хлопнула дверь. Захаров прислушался, но не обернулся. У него были хорошие нервы. Какой-то прохожий шел через двор. Захаров и на это не обратил внимания. Прохожий остановился почти у самого флигеля, должно быть за нуждой. Действительно, через минуту шаги удалились, и снова все стало тихо. Захаров, не высовываясь, вглядывался в темноту. Он не отрывался от окна, чуть появлялся новый прохожий. Но, вероятно, среди них не было того, кто был нужен Захарову. Он оживился, когда услышал шум подъезжающего автомобиля. Разумеется, тот, кого он вызвал, не хотел путаться в незнакомых переулках и нанял такси. Такси остановилось как раз перед воротами каменного дома. Пассажир расплатился, вылез, и машина уехала. Да, это был Зайцев. Он был один. Зайцев еще раз взглянул на номер дома и вошел в ворота. Шаги его замерли. Все было тихо. Захаров достал из кармана револьвер и стал у окна, против калитки. Точно он находился в тире. Прошла минута, другая. Захаров спустил предохранитель. Третья, четвертая. Захаров прицелился. Снова за воротами каменного дома послышались шаги. Зайцев возвращался. Захаров целился. Дан шут». Мистер Ливи, не стреляйте, господин Ливи. Услышал он друг за своей спиной негромкий спокойный голос. You will not get by this. Вы ничего этим не достигнете. Захаров обернулся. У стены стоял какой-то невысокий человек. В неясном свете, падающем с улицы, на фоне серой штукатуренной стены с зеленоватым пятном выступало его пальто. Нужно было мгновение, чтобы решить. «Спрятать револьвер или направить его на незнакомца?» Захаров направил револьвер на незнакомца. «Look on the more attentively!» «Посмотрите внимательно на улицу!» Равнодушно продолжал незнакомец. Точно не видел направленного на него револьвера. «I don't understand!» «Я не понимаю!» Резко сказал Захаров. и опустил револьвер. «Fellest wissen Sie sprechen Deutsch?» «Может быть, вы хотите говорить по-немецки?» Спросил незнакомец. Найн, и Ферстейник Тойч. Нет, я не понимаю по-немецки. Насмешливо отозвался Захаров. Префере вы Вы предпочитаете французский язык? Попробовал догадаться незнакомец. Нон, жене Ле Нет, я не говорю по-французски, упрямо сказал Захаров, напряженно углядываясь своего странного собеседника. «Вы напрасно сердитесь на меня, господин Леви», — все так же спокойно и уже по-русски сказал незнакомец. «Посмотрите внимательно на улицу». Захаров снова взглянул в окно. Зайцев стоял на тротуаре и разглядывал номер дома. Потом он оглянулся. К нему приближались двое людей. Один из них был тот самый Железнов, который ежедневно прибегал в парикмахерскую. Значит, он вернулся из подъезда и вновь принялся опекать Зайцева. «Я ничего не вижу», — произнес Захаров. «Во всяком случае, ничего такого, что могло бы меня удивить или заинтересовать». «Выгляните на мгновение наружу», — еще настойчиво повторил незнакомец. «Конечно, он мог напасть на Захарова сзади. Но если он так не поступил прежде...» Захаров выглянул. Опытный человек, он сразу понял. на что приглашал его взглянуть незнакомец. Флигель был оцеплен. Всюду мелькали неясные тени. Люди даже не очень прятались. «Вы из них?» быстро спросил Захаров. «Нет, я не из них», холодно ответил незнакомец. «Так чего же вы хотите?» «Чертежи», отчетливо произнес незнакомец. «Я вас не понимаю», сказал Захаров. «Какие чертежи?» «Времени осталось мало, господин Леви», сказал незнакомец. Не будем играть в прятки. Дом окружен, и через несколько минут вы будете арестованы. Я помогу вам отсюда скрыться, если за это будет уплачено чертежами. На кого вы работаете? – перебил Захаров. Это вас не касается, – ответил тот. Угодно вам принять мое предложение? Но как вы избегнете ареста? – спросил Захаров. Это вас не касается, – опять повторил незнакомец. Но вас я оставлю здесь, если не получу чертежи. Я не знаю, о каких чертежах вы говорите, сказал Захаров. Незнакомец приблизился к двери. Прощайте! постойте, воскликнул Захаров. Вы следили за мной. Вы знаете, где я живу. Вам заплатят за это. Передайте записку моей жене, если вы гуманный человек. Чертежи? спросил незнакомец. Вы опять о чертежах, воскликнул Захаров. Я ее хочу успокоить. Он вырвал из записной книжки листок и на подоконнике при тусклым светом, падавшим с улицы, нацарапал несколько строк. «Вы обещаете?» – спросил он незнакомца. «Да», – отрывисто бросил тот и почти рванул записку. На крыльце флигеля разговаривали люди. «Возьмите мой револьвер», – внезапно попросил Захаров, протягивая оружие. «Охотно», – сказал незнакомец и взял револьвер. Он вдруг легко приоткрыл дверь в ведущую квартиру, скрылся и тут же захлопнул ее за собой. Захаров тоже бросился к двери, но она не поддавалась его усилиям. Внизу раздался стук, и кто-то стал подниматься по лестнице.